Значит, копия, имеющаяся в нашем распоряжении, отстоит всего на два десятилетия от времени написания оригинала. Понятно, что фрагмент евангельского текста, сохраненного папирусом Райланда, невелик. Но есть косвенное свидетельство того, что текст четвертого Евангелия, знакомый миру во втором веке, тот же, что исследуется нами сегодня. В первой половине третьего века Ориген наговаривает свои беседы на Евангелии от Иоанна. По ходу своей речи он неоднократно критикует гностика Гераклиона. Гераклион жил на сто лет раньше, в середине II века. Оригену было знакомо толкование на Иоанна, составленное Гераклионом. Не соглашаясь с этим толкованием, Ориген, однако, никогда в пылу полемики не обвиняет оппонента в том, что тот повредил текст и приписал Иоанну что-то, что не обреталось в тексте Евангелия, лежавшем перед глазами Оригена. Папирус Райланда – это удивительное свидетельство аутентичности текста. В советские годы атеисты говорили, и их домыслы любят сегодня воспроизводить рериховцы. Евангелием верить нельзя, они написаны не апостолами, а неизвестными авторами конца II или даже III века. Но сегодня археология говорит о новозаветных рукописях начала II века. Более того, есть папирусы, о которых ведутся споры. Прежде всего, это папирус П-64 из колледжа Магдалины в Оксфорде, содержащий три фрагмента из 26 главы Евангелия от Матфея. Почерк, которым он исполнен, характерен для 60-х годов I века. Однако ученые не торопятся вынести окончательный вердикт, ибо неизвестно место изготовления этого папируса. Почерк, вошедший в употребление в большом городе и бывший модным в его школах и скрипториях в течение нескольких лет, может дойти до дальней деревни много лет спустя и еще дольше храниться там в законсервированном виде в течение всей жизни единственного местного песца. Кроме того, в 1955 году в Кумране, была найдена рукопись 7К5. Она была опубликована в 1962 году, но без идентификации. В 1972 году Хосе О'Калаган идентифицировал фрагмент К5 из 7-й пещеры как Евангелие от Марка, глава 6, стихи 52-53. Поскольку кумранские рукописи не выходят за пределы 69-70-х годов I -го века, а полиографически рукопись указывает на 50-е годы, то выходит, что Евангелие от Марка уже тогда существовало. Также в Кумранских пещерах найден отрывок рукописи 7Q4 с текстом, идентичным 1 послание Тимофею, глава 3 стих 16, глава 4 стих 3. Предлагаются также следующие идентификации. 7Q6.1 Евангелие от Марка, глава 4 стих 28, 7Q6.2 – Деяния святых апостолов, глава 27, стих 38, 7К7, Евангелие от Марка, глава 12, стих 17, 7К8, послание Якову, глава 1, стихи 23, 24, 7К9, послание римлянам, глава 5, стихи 11, 12, 7К10, второе послание Петра, глава 1, стих 15, 7К15, Евангелие от Марка, глава 6, стих 48. «Тантлевский. История и идеология кумранской общины. Санкт-Петербург. 1994 год». Однако стоит помнить, что речь идет о слишком маленьких фрагментах текста, чтобы быть уверенным, что такая последовательность букв не могла встречаться в других грекоязычных религиозных текстах первого столетия. Итак, Евангелия действительно складываются в очень древнюю эпоху. Они доносят до нас апостольское восприятие Христа, голос апостольской общины, голос современников, «Голос тех, кто свидетельствовал о Христе и готов был умереть за свое свидетельство». Достаточно сказать, что уже христианскими авторами конца I века, святым апостолом Варнавой, святителем Климентом Римским, цитируется 14 из 27 новозаветных книг, а авторы, чье творчество приходится на первую половину II века, святители Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Ерм, использовали цитаты из 24 новозаветных книг как возникла Библия, Биллифельд, 1992 год. «Как всегда, Божий промысел оставляет нам пространство для свободного выбора. Тот, кто решится считать книги Нового Завета подлинным творением апостолов, не погрешит своим решением против своей научной совести. Но и научных доводов недостаточно, чтобы кого-то понудить к вере в апостольское происхождение новозаветных книг. В конце концов, В нашем распоряжении нет образцов апостольских почерков. Кто хочет, может сомневаться, но во всяком случае он должен перестать обвинять верующих в антинаучности. Помимо текстологических, есть еще и текстовые свидетельства апостольского происхождения евангелий. Например, внимание исследователей обращают на себя примеры профессиональной медицинской лексики и фразеологии, обнаруживаемые в тексте Евангелия от Луки и Деяний. Тестелец-реферат Альфа и Омега, Москва, 2000 год, номер 23. Это значимо, если учесть упоминание апостола Павла о своем спутнике «Лука-врач». Послание Колосиным, глава 4, стих 14. Великолепный греческий язык этого Евангелия с использованием редких грамматических форм, резко отличающийся от языка других апостолов, рыбаков, также свидетельствует о том, что эта книга вышла из-под пера интеллигента. Но известен и еще один аргумент, который часто используют антицерковные люди. Они говорят, да, мол, эти древние рукописи существуют, но вы, христиане, сами говорите, что это лишь маленькие фрагменты. А вот затем на основании этих-то фрагментов Евангелия и были дополнены церковными догматистами. «Мы не знаем, что средневековые цензоры что-то из Евангелия выбрасывали, а что-то в Евангелие вставляли». И каждая секта, конечно, уверяет, что именно ее догмы церковники вычеркнули из древних евангельских списков. Но эти гипотезы очень легко проверяются. Есть в жизни христиан черта, которая радует историка и огорчает христианина. К сожалению для христианина ученики Христова не смогли соблюсти единство между собой и христианский мир и сбороздили трещины расколов. Ряд национальных христианских общин уже в V-VI веках отпал от единства с православной церковью. Я имею в виду прежде всего армян с их монофизитской доктриной коптов – сирийскую церковь. Но с точки зрения историков это означает, что появилась уникальная возможность сопоставить греко-римское христианство с другими версиями христианской жизни, причем такими, которые в некоторых своих чертах сохранили более древний уклад – не испытывая воздействия тех изменений, которые происходили в православной церкви в последующие столетия. Поскольку эти общины, так называемые дохалкидонские церкви, порвали всякие отношения с православным Константинополем и тогда еще православным Римом, это означает, что если бы в последующие века цензоры в Греции или в Италии взялись бы править Евангелие, то армяне, копты, эфиопы или сирийцы – Эту правку никогда бы не приняли. Более того, их национально-церковная литература сразу наполнилась бы гневными выпадами. Смотрите, до чего дошли эти греки и римляне в своем еретичестве. Даже Евангелие они цензурируют. Но нет таких криков. И Библия у нас едина. Мы можем сравнивать их переводы Писания с нашими. И подобное слечение показывает, что Библия неизменна. Нет такого фрагмента, который бы отсутствовал у латинян, но был бы у коптов. Нет такого текста у сирийцев, который бы отсутствовал в славянской Библии, разве что отношение к апокалипсису разнится в разные времена и у разных народов. Сравнение тысяч рукописей и десятка древних переводов новозаветных книг показывает, что не было таких фрагментов, которые были бы в Библии во II-IV веках, но в X или XV веке были бы оттуда выброшены цензорской рукой. Вновь напомню ту удивительную доступность древних библейских текстов для научных исследований, которая так радует филологов-классиков. Как никакой другой письменный источник Новый Завет дошел в удивительном количестве рукописей. Их насчитывается свыше пяти тысяч. Наряду с исключительным богатством манускриптами бросается в глаза краткость временного промежутка между гипотетическими оригиналами и их древнейшими списками. В самом деле для произведения античной литературы такой промежуток, как правило, составляет многие сотни лет, ведь обычно рукописи датируются IX-XII веками. Да и общее число манускриптов, содержащих сочинение того или иного античного классика, редко превышает сотню. А вот рукописи с сочинениями, скажем, Еврипида сохранилось совсем мало. Но если мы с доверием относимся к нескольким поздним рукописям еврипидовых драм, то какие есть основания для того, чтобы не доверять многочисленным древнейшим рукописям Нового Завета? Козаржевский Источники вечности и проблемы раннехристианской литературы Москва 1985 год. Однако сопоставление рукописей позволяет нам сказать, что в нашей сегодняшней Библии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 Итак Господь, после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 9 по 20. В древнейших дошедших до нас рукописях речь идет прежде всего о Синайском и Ватиканском кодексах, богато украшенных рукописях середины IV века, этого текста нет. В древних переводах – арамейском, грузинском и эфиопском – также 8 стих 16 главы оказывается последним. Филологи насчитали в последующих стихах 17 слов, которые не употреблялись евангелистам Марком на протяжении всего предыдущего его повествования, или же употреблялись с иным смыслом. В некоторых других манускриптах, например, «Эль» в Королевском кодексе VIII века. Читается иная концовка. Но они кратко поведали Петру и бывшим с ним все, что было им возвещено. И после этого Иисус сам через них разослал с востока до запада священную и бессмертную весть вечного спасения. Аминь. Знакомое нам завершение Евангелия от Марка впервые встречается лишь в рукописях VII-IX веков. Поэтому западные библеисты утверждают, что это позднейшая вставка. Протеерей Александр Мень полагает, что, скорее всего, первоначальный текст эпилога был утрачен или евангелист скончался, не успев завершить его. Александр Мень, Евангелие. Мень, библиологический словарь, Москва, 2002 год, том 1. Православная позиция более осторожна. Мы соглашаемся, что в ряде древнейших рукописей этот текст действительно не встречается, но с другой стороны мы видим, что этот текст цитируется уже во II веке у святителя Иринея Леонского, святитель Иринея Леонский против ересей, Татьяна, мученика Иустина-философа, но этот же текст знаком блаженному Иерониму. Если признать, что спорные стихи есть позднейшая вставка, то придется считать заключением Евангелия от Марка слова о женах-мироносицах. «И никому ничего не сказали, потому что боялись». Евангелие от Марка, глава 16, стих 8. Однако по психологически верному замечанию епископа Нафанаила мы не можем представить себе серьезного литературного произведения, которое оканчивалось бы словами «их объял трепет и ужас», И никому ничего не сказали, потому что боялись. Не мог святой апостол Марк о центральном факте всей христианской проповеди, о воскресении Христовом, сказать только что ангел возвестил об этом трем женщинам. Епископ Нафанаил Примечание, священник Сергей Желудков, Почему и я христианин Санкт-Петербург, 1996 год.